Строение по чертежу Приказная палата и гостиный двор Ремезов не откладывал дела в долгий ящик. Сразу по возвращении из Москвы он приступил к подготовке строительных работ. В январе 1699 года вместе с подмастерьями Ремезов выехал на Тобол искать известь. Весной в Тобольске началось производство кирпича. Кирпичные сараи находились на нижнем посаде под паниным бугром. Там трудились сыльные стрельцы, участники стрелецкого бунта 1698 года, приговоренные к смертной казни, но высланные в Сибирь. Стрельцов было 103 человека. Они жили в тюремных избах и работали в цепях. Каждый должен был в день изготовить 300 кирпичей. За это полагалась полная пайка. Но стрельцы делали в лучшем случае 200 кирпичей, поэтому голодали. Ремезов попытался хоть немного облегчить жизнь подневольных, но его строго одернули. Потом на строительство направили еще 300 человек. Из Москвы обозы везли связное и дощатое железо. Работники мастерили инструмент, сооружали необходимые деревянные конструкции, запасали материалы – известь, глину, сваи, тесанные доски, брус. крепежные скобы и тяги. К возведению палаты Ремезов подошел со всей серьезностью, как учили в Москве, и сначала приготовил архитектурный чертеж. Впрочем, чертежи Ремезов понимал еще по-старинному, он изображал как бы сокращенную идею здания. Рисунок совмещался с планом. Проекции Ремезов не знал, пропорции были приблизительные, и на внешний вид накладывались схемы внутренних помещений. Приказная палата оказалась диковатым гибридом нарышкинского и европейского барокко. Наремезовая явно произвели сильное впечатление причудливые и фигурные строения Крутицкого терема в Москве, а европейские формы он увидел в Афряжской книге. Утром 9 мая 1700 года на Воеводском дворе после торжественного молебна Под колокольный благовест был заложен первый камень приказной палаты. Это было официальное начало каменного строения по чертежу. На стройке работали 60 каменщиков, 90 казаков и 50 ссыльных. По структуре палата была традиционным гражданским сооружением. Нижний ярус, высокий подклет, разделенный на пять камур. Второй ярус, три зала, крайний, тронный и передний. Их двери выходили на галерею. Вниз с галереи вела открытая наружная лестница, рундук. Палата была по-европейски украшена колоннадой, но за ней укрывались древнерусские тройные окна с наличниками, гирьками и узорочьем. Колонны и узорочьи были белые, а стены красные. Крутую крышу украшали дымовые трубы, Флюгера, чердаки в виде бочек и окошки слухи разнообразной формы. Увы, удивительная приказная палата не дойдет до наших дней. Ее разберут на кирпич еще в конце XVIII века. А для Ремезова первая большая работа едва не стала последней. В ходе строительства Семен Ульянович погряз в каких-то неприятностях. О них воеводы Черкасский сообщил Петру. «Явились его, Семеновы, будучи у того дела, многие блудни, а какие, о том к тебе, великому государю, мы, холопы твои, писать будем впредь». Видимо, сметы Ремезова оказались весьма неточные. Реальный расход средств не совпадал с заявленным. Вот у воеводы и родились подозрения в блуднях, то есть в жульничестве зодчего. Когда приказная палата была закончена, Черкасский отстранил Ремезова от дальнейших работ. Апала архитектора продолжалась полтора года. Приказная палата Ремезова – немыслимая эклектика начала XVIII века. В конструкции палаты Ремезов воплотил все свои знания об архитектуре. Здесь и принципы древнерусского зодчества, и декоративность Нарышкинского барокко, и европейская ордерная система. С точки зрения искусства приказная палата – варварская дичь, но она полна неотразимого обаяния и естественной жизнерадостности. Однако потом воевода все же простил своего изографа и вернул к трудам. Черкасский поручил Ремезову возвести каменный гостиный двор. Комплекс, задуманный Семеном Ульяновичем, представлял собой что-то среднее между Древнерусской крепостью и Бухарским караван-сараем. Строительство началось в 1704 году, а завершилась в 1706 Двухэтажное здание было выстроено в каре. По углам возвышались четыре круглые башни. Они выглядели очень живописно, с мышекулями косыми бойницами, с зубцами-мерлонами типа «Ласточкин хвост» и тесовыми шатрами. Западные ворота находились в квадратной башенке с часовней, а восточные – в такой же башенке с таможней. На подземном ярусе располагались склады, на первом ярусе 65 лавок, на втором – жилище купцов. Лавки и жилища были обращены выходами во внутреннюю галерею, а ее от двора отделяла двухрядная аркада. Гладкие плоскости наружных стен были оживлены линиями лопаток и маленькими окошками с наличниками. Хотя, в общем, композиция комплекса была закрытая, еще средневековая. Несомненно, образцом для приказной палаты Ремезова послужил Крутицкий теремок в Москве. Его структура палаты над воротами легко модифицировалась в ту композицию, которую придумал Ремезов. И это преобразование было органично для кругозора Ремезова. Крутицкий теремок совпадает с приказной палатой и своим характером, одновременно приватным и публичным, и своей нарядной живописностью. Гостиный двор сразу стал самым узнаваемым и самым обаятельным памятником Тобольска. Практически незнакомый с историей архитектуры, Ремезов каким-то наитием уловил, что эпические и суровые формы русского зодчества – в этом духе построена Тобольская София – к излету XVII века уже превратились в декоративные, игровые. Легкий характер и веселый облик гостиного двора отражает смену культурных эпох, когда гражданское и светское восторжествовали над воинским и духовным. А после гостиного двора в Тобольске воцарилось строительное затишье. Городу не хватало ресурсов. В 1710 году Петр нанес сокрушительный удар по каменному зодчеству Тобольска. По указу государя Новоучрежденная сибирская губерния обязана была направить в Петербург 299 мастеров-строителей. Потеря 300 специалистов лишила бы Тобольск всех кадров. Впрочем, неизвестно, был ли выполнен этот указ. А строительные работы в Тобольске возобновятся только после прибытия губернатора Гагарина.